Глава 17, в которой я рассказываю о солдатской любви и, наконец, прощаюсь с армией. Конечно, пока служил, случались и романы, не без того. Со студенточками там всякими их родимых государство также не обделяло вниманием и по осени направляло в колхозы помогать беременному от урожаев и вечно недонашивающему их сельскому хозяйству. Поначалу в моих подружках значилась некая Светочка, которой Крылов, мой приятель, присвоил почетную кличку «Наш зеленый крокодил». Присвоил по простой причине. «Светочка все время нашего знакомства проходила в зеленых штанах. Я думал, что Светочка носила эти отвратительного цвета штаны исключительно из-за студенческой бедности. Но штаны действительно раздражали. Они низводили мои высокие чувства до уровня мусорного бачка. Мне кажется, что и роман наш закончился так быстро именно из-за этих вытянутых в коленках неопрятных зеленых штанов. Эти штаны утомляли своим однообразием и от всего, что их окружало, веяло монотонностью и скукой». Если бы Ромео повстречал Джульетту в подобного рода штанах, человечество лишилось бы одного из лучших шекспировских творений. Каково же было мое удивление, когда через месяц, случайно оказавшись в городе и заприметив в толпе шикарно одетую фифу, я узнал в этой самой фифе Светку. На ней было умопомрачительное пальто и поражающее воображение своей длиной и экстравагантностью сапоги. Я начал ощущать вновь пробивающиеся робкие ростки любви. Но внезапно всплывший в сознании образ зеленых, пузырящихся штанов уже окончательно похоронил попытавшееся было реанимироваться чувство. Вот ведь, казалось бы, обыкновенные штаны, какая в них сила, однако, особенно внутри. От светочки, чтобы далеко не ходить, я переметнулся к ее ближайшей подруге, Гале, молод был, подал. И не то, чтобы Гале нравилось мне больше, просто в отличие от цветочки у Гали, кроме таких же зеленых штанов, были еще и две юбки, которые умело варьировались. Согласитесь, когда у девушки кроме штанов есть еще и юбка, и даже не одна, это уже внушает уважение. Так, занятый концертами, перемежающимися с коротечными, как чахотка, романами, я и добрался до дембеля. Срок службы истек. Пришла пора возвращаться в дивизию. За два месяца страды половина автопарка, брошенного на уборку урожая, была уничтожена воинскими водителями с какой-то звериной жестокостью. Как будто на этих машинах ездили не советские граждане, а группа особо обученных вражеских диверсантов. Все машины, независимо от их состояния, обязаны были для отчетности вернуться на место их убытия. А посему автомобили, которые загадочным образом еще могли как-то передвигаться самостоятельно, брали на прицеп своих убитых товарищей, дабы довести их до станции, где их останки погружались на железнодорожные платформы с похоронной торжественностью. Я сидел в головном грузовике, который волохал за собой на жестком прицепе нечто уж совсем непотребное. Без стекол, мотора и тормозов. Из жизненно важных автомобильных деталей на нем имел место быть только руль. Да и тот выглядел крайне сомнительно. Тем не менее, штуковина, которую мы тащили, как-то передвигалась, вопреки всем законам динамики. Надо сказать, что на дворе стоял ноябрь, и температура была совсем не летней, минус пятнадцать, плюс ветер. Но я этого не ощущал, так как у нас в кабине было тепло и уютно. Когда до станции погрузки оставалось всего несколько километров, остановились покурить, ну и пописать, конечно. Из прицепной машины вывалился шофер с черным отмороза лицом. «Отогреться надо», — говорит, — «а то дуба дам». «Давай я поведу неожиданно для самого себя», — сказал я. «А ты сможешь?» — спросил клацая, как вампир с зубами отмороженный водитель. а то!» — нахально ответил я, — совершенно позабыв о том, что до этого дня за баранку никогда не брался. Но мне почему-то показалось, что для езды на машине, следующей на жестком прицепе, особых навыков не потребуется. Рулись я в удовольствии, все дела. О, как я жестоко ошибался. Праздничная, как мне думалось, прогулка очень скоро начала обретать трагические очертания. В какой-то момент мне даже показалось, что я сам себя везу на кладбище, причем в один конец. Во-первых, я никак не мог удержать управление, моего железного коня бросало из стороны в сторону, но я каким-то непостижимым образом все-таки увиливал от встречного транспорта. А во-вторых, что самое страшное, очень скоро я начал покрываться литком, что было совершенно логично при минус 15, легком встречном бризе и отсутствии стекол. Орать, чтобы остановились, было бессмысленно, все равно никто не услышит, а посему я тихо подыхал, утешая себя тем, что ехать оставалось недолго, и мои муки скоро закончатся. И вдруг тащивший меня грузовик ни с того ни с сего резко ушел направо. Для меня этот маневр, честно говоря, стал большой неожиданностью. Нет, ну действительно, ехали, ехали по прямой, и вдруг, на тебе, поворот. Мне и в голову не пришло погнаться за столь резво убегающим лидером. А если бы даже и пришло, что толку? Человек первый раз за рулем. Чего вы от него хотите-то, а? Жесткий прицеп смачно хрустнул, и мое полуживое без стекол, тормозов и мотора авто осталось один на один с дорогой. Да не просто с дорогой, а дорогой, очень-очень круто уходящей вниз. Каюк, подумал я про себя и был недалек от истины. Надо было как-то останавливаться, но без тормозов машина решительно отказывалась совершать столь благородный при данных обстоятельствах поступок. Я кинул прощальный взгляд на дорогу и понял, что положение мое еще хуже, чем можно было предположить. Справа автобусная остановка, на которой мирно бултыхалась неожидающая ничего плохого толпа. Было в этой толпе столько щемящей наивностью, что давить ни за что, ни про что этакую массу безвинного народа было бы по меньшей мере ну невежливо. Слева же зловеще чернел кювет. Широкий, глубокий, отвратительный кювет. Но выхода не было. Это был мой единственный шанс. Я закрыл глаза и рванул налево. Или наоборот, рванул налево и закрыл глаза. Мой ошарашенный автомобиль совершил отчаянный кульбит, в результате которого я вылетел в окно и, пролетев метров десять, влип в сугроб. Пролежав в нем некоторое время бездыханно, я, наконец, пришел в себя и, глядевшись, обнаружил к своему удивлению, что я не в раю. Тут ко мне подбежала целая компания с бледными лицами. Это были гаишники и наши курортники. «Живой?» — спросили они хорошо спетым хором. «Вроде да», — сказал я и осторожно пошлепал себя по ногам. «Целые, руки целые и башка...» И вообще ни одной царапины. Вот уж чудо так чудо. В этот момент я окончательно решил, что никогда не буду водителем и держу свое слово до сих пор. Вернувшись в дивизию, я узнал, что моя, так сказать, вольная уже подписана, и я могу забрать документы хоть сейчас. «И где они?» — спросил я игриво у дежурного по части. «У Пенькова», — был ответ. Игривость покинула меня, все возвращалось на круги своя. Я не хотел встречаться с Пеньковым и вовсе не потому, что сердце мое разрывалось от жалости из-за предстоящего расставания с любимым командиром. Причина была несколько иная. За время целиных скитаний я отрастил усы и длиннющую до плечи шевелюру. Я не сомневался, что при виде столь романтично выглядящего подчиненного Пеньков не отдаст моих верительных бумаг, пока не обкорнает налоса. А осознав сие, направился в санчасть, к Савельеву. «Валер», — сказал я, — «видишь мою харю?» «Вижу». Валера восхищенно рассматривал казацкие усы и львиную гриву. «Я сейчас иду к Пенькову, ты понял?» «Обстрижет нахер», — догадался Валера и задумался. Но ненадолго, после паузы, он залез в шкафчик, извлек оттуда рулон бинта и ловко обмотал им мою физиономию. Да так, что из обертки проглядывали только кончик носа и два глаза. «Ну как?» — спросил он. Чё? «Ничего, согласился я, только стерильно очень». «Есть маленький», — сказал Савельев. И наметанным глазом художника нанес на бинт несколько широких йодовых мазков. Йод был похож на спекшуюся кровь, и теперь я смахивал на недобитого красноармейца, чудом вышедшего из окружения. «Сейчас, сейчас», — оценивал свое произведение взглядом творца Савельев. «Шматок грязи, лейкопластырь на бровь, и ты в порядке». Вот в таком непрезентабельном виде я и предстал пред светлые очи Пенькова. «Вы кто?» — спросил он подозрительно, вглядываясь в марлевую морду. Вопрос был правомочен. Меня бы и мать родная не узнала в столь лицемерном обличии. Взяв бумажку, я, изображая невероятное неудобство, написал свою фамилию. Пеньков, как и следовало ждать, начал закипать тульским самоваром, то есть с присвистом и медленно. Что за маскарад? Во время транспортировки попал в аварию сотрясение мозга и перелом челюсти. Написал я и горестно вздохнул. «Что так, навернулся, что даже говорить не можешь?» Я мотнул головой. Пеньков расслабился и сел. На лице его воцарилось умиротворение. «Ну, наконец!» — удовлетворенно сказал он. «Значит, все-таки есть бог на свете». И замурлыкал под нос какую-то незатейливую мелодию. По всему было видно, что таким я ему явно нравился. Но при этом чувствовал, что если бы к моей проломленной голове добавилась бы, скажем, ну, оторванная снаряда нога, то тогда я бы понравился Пенькову еще больше. Но об этом можно было только мечтать. А посему, оглядев меня и удовлетворившись уже окончательно, что Бог все-таки есть, он вынул из сейфа документы и со словами «Чтоб глаза мои больше тебя не видели», бросил их на стол. Я отдал честь и вышел. Точнее, выбежал. Я рванул в дом офицеров, где меня уже поджидала заготовленная заранее гражданская одежда и, забравшись в душ, яростно отдирал промыленной мочалкой два въевшихся в тело армейских года. А через часик, в модном прикиде, хорошо пахнущий и кокетливо потряхивающий шелковистыми кудрями, я вновь постучался в Пеньковскую дверь. И снова Пеньков не узнал меня. Вам кого не спросил он, увидев столь необычно одетого посетителя в служебное время в воинском учреждении. Я был настроен дружелюбно. Буду богатым, сказал я, вынимая из дипломата колбаску, сырок хлебушек, литровую бутыль портвейного вина. Сначала Пенькову показалось, что ему мерещится. Он даже мотнул головой, как бы горет: свет, свет, свет. Но потом, сквозь дорогое пальто, лихие усы и шопеновскую прическу, он явно начал замечать некоторое сходство с той марлевой мумией, которой он чуть более часа назад сам, своими собственными руками, отдал военный билет. Эффект узнавания стоил дорого. Недаром все-таки я выкинул на прощание этот опасный фортель. Пенькову стало так обидно за себя, что даже злость улетучилась. «Ну ты и гнида!» — только и смог сказать он. «Какая же ты гнида!» «Стаканчики есть?» — спросил я, нарезая по-хозяйски закуску. «В сейфе!» — как из гроба прозвучал ответ. Первый стакан мы выпили молча. Второй тоже. Потом Пенькова прорвал. «Ты думаешь, я не понимаю?» — вдруг загорел он. «Думаешь, я не понимаю, о чем ты думаешь? Я лично а этот офицеришка поганый жлоб-армейский. Что скажешь, не думаешь?» Я пожал плечами, не желая разрушать наметившуюся было интимную встречу. «Молчишь!» — обижался Пеньков. «Молчишь всякую мутату про меня, думаешь?» А что ты про меня знаешь? Встаю в пять утра, ложусь в двенадцать, бился в грудь старлея. Знаешь, когда я со своей бабой последний раз спал? Знаешь? Я налил пеньковый остаток. Он жадно выпил. Вытащил из сейфа коньяк, разлил по стаканам, громыхнул его и с какой-то жгучей тоской огляделся по сторонам. — Пошли в буфет, Саш, — сказал я. В буфете мы застряли надолго. Количество пустых бутылок на нашем столе увеличилось с какой-то необыкновенной быстротой. Я выслушивал пеньковские обиды, потом выкладывал ему свои, а потом мы опять пили, и все началось сначала. И думалось мне тогда, хорошо, что я тогда не заложил его на сыру. Последнее, что я помню, это стремительно надвигающуюся на меня тарелку с винегретом, из которой я и поднял голову, проснувшись.